36. Гар, 115 пробоев. Подтверждено закрытие 86. Тиро, Рогнидис перебил. Я требовал в сводке отдельно сообщать о храме. Прошу простить, повелитель. Секретарь так был бледен после холодного тона Рогнидиса и вовсе стал напоминать мраморную статую. «Храм. Шесть пробоев. Шесть подтверждений. Час назад. В списках двадцать четыре погибших гвардейца». Рогнидис отвел взгляд. «Дальше». «Тиро. Сорок шесть. Подтверждено двадцать два. Уорд. Двадцать один. Подтверждено семнадцать. Милор. Двенадцать. Подтверждено пять. «Ретро». Секретарь сбился, неуверенно продолжил. «Пока один необычный портал. Исчезновение подтверждено. Орд, Пеленор, Сакар, Мирис, Ралас Ничего. Ноль. Страт 826 обнаруженных». Кто-то из армейцев за спиной Рогнидиса глухо выругался. Четыре часа назад, когда говорили об уничтожении армии темных на границе страта, цифра звучала вдвое меньше». Восстановили сигнальную связь со Стратом, Герием, Харамом. Секретарь замялся, через силу произнес. К бригадам на границе провинции Страт начали возвращаться фельдъегери. Ваук у Верам разрушены. Шесть фельдъегерей не вернулись в срок. Легат Зверин не выдержал. Сколько можно тянуть? Число подтверждений у Правоса и остальных повелителей. Секретарь сглотнул. Нет подтверждений. Они вернулись. не могут их закрыть.